Седьмое. На экране опять было отражение зала. Черные спины и красные кресла. Белая изящная фигура американки замерла справа от светящегося квадрата. Полная неподвижность. Арина Михайловна смотрела. Знакомая картина, хуже не бывает, блаженные улыбки на пересохших губах. Оловянные глаза, серые в полы щеки, безвольные руки на мягких подлокотниках кресел. На одном из представителей среднего звена ВПК расстегнулся пиджак, и вращательными движениями тела он теперь пытался вылезти из него, как змея из старой кожи. Другой, казалось, с наслаждением, тянул себя за волосы. Кто-то сбросил начищенные ботинки, кто-то тихонечко подвывал. Пролилась бутылка воды... И по полу между рядами бежала пенная струйка, но господа в шикарных костюмах, пошитых на заказ, будто и не замечали этого. Они смотрели на Людмилу Ф. Кащенко, медленно открывая и закрывая рты И повторяли за лектором «Будь и меняйся, будь как есть, будь реальным, будь как есть, не будь, будь реальным, будь реальным». Выступив из-за экрана и вынув затычки из ушей, без интонации, но достаточно громко, делая между словами длинные паузы, повторяла американка «Изменение — это привычное проявление времени, высшая цель в этой вселенной, это сотворение следствия». Шепотом, Зал следовал за ней высшая цель в этой вселенной это сотворение следствия будь и меняйся будь как есть коротко стриженные головы покачивались в так размеренное покачивание дорогих костюмов отраженное на экране завораживало арина михайловна прищурилась побольнее она ущипнула себя за колено на экране бликами проступили знакомые три цифры с трудом журналистка оторвалась от экрана и уперлась глазами в нарукавную повязку дежурный по красному залу прошу вас «Отдайте мне кассету!» — молодой человек протягивал руку к видеокамере, лежащей на коленях у Костина. «Нет», — сказала Арина, — «вы не имеете права». Но Элен Костин сам выключил аппарат и вынул кассету. С улыбкой он протягивал ее распорядителю. «Как вы себя чувствуете?» — спросил тот ласково. «Мне хорошо». — отозвался лен Глаза видеоинженера светились, мокрая улыбка на пол лица. Спасибо вам. Спасибо. «Да — До какой точки, интересно, он продолжал съемку, — лихорадочно соображала Арина. — В любом случае, даже если на пленке нет копии экрана, на ней есть весь остальной антураж. Эта пленка является прямым доказательством. Среднее звено ВПК подвергается психотехнической обработке. Это улика. Молниеносным движением, перехватив кассету, Арина Михайловна вскочила со своего кресла, но почему-то не кинулась бежать, а стала медленно пятиться спиной по направлению к двустворчатым дверям. Распорядитель просительно протягивал руку ей вслед, он растопыривал пальцы, но ничего не говорил. Ни одна голова в зале не повернулась. Костюмы ритмично раскачивались, уже возникла негромкая музыка, и колышущиеся на экране спины наплывом заменились белым мигающим кругом. «Будь и меняйся! Будь как есть! Не будь!» Чтобы оторваться от этого круга, Арине пришлось сделать над собой усилие. На лбу журналистки выступила новая порция пота. Ноги почти не слушались. «Что с вами, женщина?» Оказалось, что Людмила Эвкащенко успела уже сойти в зал и стояла ряд «Ничего страшного?» Арина изо всех сил тряхнула головой, вытерла резким движением лоб. Зажатая в ладони видеокассета, болезненно чиркнула по виску. «Не беспокойтесь, я в порядке». «Разве?» Американка подступала ближе и вдруг показала палец. Туго выставленный белый острый мизинец оказался прямо перед носом. «Арина Михайловна, смотрите, сюда!» — сказала Людмила Ф. Кащенко. — Смотрите, не отрываясь, смотрите. Вам станет легче. Арина захотела схватить этот палец зубами. Голос психиатра был профессионально осторожен. Каждая интонация рассчитана. Знакомая картина. Журналистка уже сталкивалась с чем-то подобным, ей уже не в первый раз вот так в критическую минуту показывали палец и обещали хорошее самочувствие. Но вместо того, чтобы зубами вцепиться в женский палец, Арина обеими руками вцепилась в видеокассету, после чего развернулась и кинулась бежать. «Стойте — Стойте! — закричала американка. — Остановитесь! Вы не можете так уйти! Вы провели сеанс! Я не отпускала вас! Это опасно! Но журналистка уже ничего не слышала. Ударом ноги распахнув двустворчатые двери, она кинулась вниз по лестнице. Ноги слушались плохо. Ее подташнивало, кружилась голова, мысли путались. «Не сломать каблук! Главное, не сломать каблук!» — повторяла она себе произвольно выбранную ключевую фразу. «Если сломается каблук, я погибла! Не сломать каблук! Главное, не сломать каблук!» Оказавшись на улице, она обернулась. Сквозь стеклянную дверь хорошо было видно, как по мраморным ступенькам вслед за американкой спускаются трое дежурных в белых костюмах. Сомнений никаких. Если она окажется в руках этих людей, в лучшем случае ее отвезут в психушку, где сделают соответствующий укол и запрут. «Бежать», — твердо сказала себе Арина, и вслух повторила главное — «не сломать каблук». Агрессивное, частое повторение пустой фразы помогло Не только сосредоточиться, через несколько шагов окрепли и ноги, хотя затошнило еще сильнее. Журналистка больше не оборачивалась, делая вид, что очень спешит куда-то, расталкивала толпу, пытаясь увидеть своих преследователей в отражениях витрин. Американка отстала. Но трое в белых костюмах, на рукавах у этих молодчиков, похоже, не было уже никаких повязок, подбирались к ней все ближе и ближе. Арина свернула за угол и в витрине булочной с ужасом увидела, что к преследователям присоединился милиционер. Прозрачная тень в форме нависла прямо над разложенным свежим хлебом. «Конечно, и милиция у них, — сказала она себе, — прикидывая, как бы получше нырнуть в переулок, где была оставлена машина, — конечно. Так что совершенно не обязательно в психушку. С чего это я решила, что мне сделают приятный укол? Можно и прямо в тюрьму загреметь, отобьют сапогами почки, сунут в камеру и к телефону не пустят». Волга. Стояла в узком переулке по соседству. Арина не любила загонять свою большую машину вот так, одним колесом на тротуар. Это было неудобно. Часто возникали сложности. Могли приезжать другие машины, так что потом не выберешься. Могли штрафануть, а то просто из хулиганских соображений кинуть с пятого этажа двадцатиграммовую гайку, пробить крышу. Но теперь это сыграло на руку. Преследователи никак не ожидали, что она сюда свернет. Все подъезды заколочены, народу никого, чистая ловушка. Переулок был таким узким, что когда журналистка выдавила изо всей силы педаль газа, белые костюмы просто влипли в стены по обеим сторонам, чтобы не попасть под колеса. Позади... Раздался судорожный свисток, но «Волга» уже пронеслась по улице и, попав точно под переключение светофора, вырвалась на магистраль, вписалась сразу во второй ряд. Наверное, минут сорок Арина Михайловна кружила по городу. Во-первых, она хотела успокоиться, а из глаз против воли все время текли и текли слезы а во-вторых, хотела убедиться, что погони нет. Было без пяти двенадцать, когда, загнав машину на платную стоянку возле парка культуры, журналистка прошла через площадь и, немного углубившись в парк, в изнеможении опустилась на скамью. Она почти успокоилась. «Будний день, аттракционы не работают» повисли неподвижными углами кабинки чертова колеса а с американских гор по кривым металлическим полосам стекает яркое солнце старенькая скамейка пошатывалась при каждом вздохе. аина михайловна попробовала закурить но смяла сигарету и отбросила опустив руку в сумочку она суеверно проверила на месте ли кассета лектора звали людмила ф Кащенко. Кажется, я видела ее в диспансерии эту американку устала, подумала Арина Михайловна. Так что крути, не крути, а нужно идти к доктору. За свои развлечения следует платить. Пойду к доктору. И вдруг... Неожиданно для самой себя она с причитанием завыла, пригибая мокрое от слез лицо к коленям, зашептала «Погубила! Старая шлюха мальчика погубила! Погубила!»